16 апреля. Великий четверг. Иеромонах Глеб. Больно, Господи, ну больно же. Сижу в ризнице, боюкую забинтованную руку. Недавно проглотил таблетку диксалгина, как посоветовал Яков Романович. Жду, когда подействует, но пока что все больнее и больнее. Что за опасное заблуждение, будто боль очищает и возвышает. Да как она может возвышать, если даже думать ни о чем, кроме боли, невозможно? Теперь я понимаю, что боль ревнива и эгоистична. Она требует внимания к себе и только к себе, хочет завладеть всем сознанием, стать главной в человеке и заставить его жалеть только себя. Нет, только одного заслуживает боль — ненависти. Стучат в дверь. Иван Николаевич вернулся. Ну, слава богу. — Да, да, входите. Кричу я, и сам понимаю, что получается не крик, а стон. В дверной проем, пригибаясь, шагает высокий человек в длинном пальто, стаскивает с головы с куфью. — Это я, брат. — Артемий? — Постой, а как же ты? Там ведь оцепление. — Ну, папам, вроде вход разрешен. А вот твоих внутренних стражей было труднее миновать. Куда, да к кому, да кто таков? Ну, что... «Как ты сам-то?» Артемий смотрит на мою забинтованную руку. «Слыхал, стреляли в тебя». «Стреляли», — говорю я осторожно. «Но ничего страшного. Здесь же больницы мне помогают». Он смотрит на икону спасителя в красном углу. Кажется, сейчас перекрестится, но нет. Переводит взгляд на меня. «Брат, где сейчас Вероника?» «Здесь, в хосписе», — говорю я. «А ты что же, приехал за Вероникой?» «Нет, что ты», — мотает он головой. «Просто хотел узнать, все ли с ней в порядке». Я пододвигаю ему табурет, и он садится. В слабом свете, сочащемся из окошка, его лицо кажется мертвенно-бледным. Вижу, как он похудел и даже вроде бы постарел. «Глеб», — говорит он, — «я знаю, что творится вокруг хосписов. Знаю, какую чушь про вас несут официальные СМИ. — Это не чушь, брат, — перебиваю я его. — Это по-другому называется. — Да, да, — кивает он. — Хочу, чтобы ты знал, ни владыка, ни кто-то из наших к этому не причастен. — Это все, что ты хотел мне сказать? — Я смотрю на него в упор. — Нет, не все. Я тут посвоевольничал и отправил письмо твоему отцу. — Отцу? Я даже отшатываюсь. — Да, — тихо и твердо говорит Артемий. Написал. Все, что говорят о тебе в новостях, ложь. Письмо ему доставили курьерской почтой. Я молчу, озадаченный таким поворотом. Я же знаю, что вас отрезали от мира, заглушили связь, продолжает Артемий. Но в любом случае, прости мне это самоуправство. Еще хочу сказать... Он низко опускает голову. Святейшему совсем плохо. Служить не может. Пасхальные службы... проведет митрополит Григорий. Его прочит вместо блюстителя. А это, как ты понимаешь, поворот в такую сторону, что Артемий замолкает. Я по дороге сюда видел молодцов из православных дружин. Скреп их, хризма, каких там еще. Владыка Григорий им покровительствует. И какую роль они будут играть в скором времени, Бог есть. — А что же будет со святейшим? Неужели ему нельзя помочь? — Выход один — операция. Артемий по-прежнему смотрит в пол. Но после операции он почти наверняка останется парализован ниже пояса. Вчера приезжал его духовник из Лавры. Беседовали больше часа, и после этой беседы святейший, слава богу, согласился на операцию. — Теперь ждем немецкого хирурга. Говорят, он лучший в мире по спинальным опухолям. А мне Владыка сказал, что опухоль неоперабельна. Артемий медленно поднимает взгляд на меня, и я начинаю понимать, насколько ему тяжело. «Мнения были разные», — говорит он. «Но Владыка принял только версию о неизлечимой опухоли, потому что не мыслил себя инвалидом, да и сейчас не мыслит. Я вижу, в душе он не может с этим смириться. Молюсь о нем». — Скажи ему об этом, если только это что-то для него значит. — Конечно, значит, брат, не сомневайся. — Спрашивал о тебе несколько раз. — Я доложил, что тебя ранили, а он сказал, проведи расследование. Если как-то замешаны эти григорьевцы, мы найдем способ с них взыскать. — А ты-то сам не видел, кто стрелял? — качая головой. — Ну, пустое это, брат. Какая разница, кто стрелял? Просто прилетело что-то из тьмы, а кто уж там прицелился. Пока есть тьма, из нее может прилететь что угодно. И судя по тому, что ты сказал, тьма не рассеивается, а наоборот сгущается. Артемий вздыхает. Ты вот философствуешь. А если бы удалось схватить за руку конкретного бандита, то от него бы и веревочки потянулись. Кто там из темноты им дергает? Смотрю на него с досадой. Артемий, дорогой мой, наверное, можно и веревочки распутать, и на владыку Григория компромат найти. Вопрос в другом. Как вообще стало возможно сгущение этой тьмы? Владыка григорий и его сподвижники, как ты знаешь, активно блогерствуют. И взглядов своих не скрывают. Ты знаком с их последними опусами? Я вот пока у нас интернет не заглушили, успел глянуть краем глаза. И даже запомнил кое-что. Да и грех такой не запомнить. Ты имеешь в виду те статьи о рабстве? Еще больше мрачнее Артемий. Да-да, именно их. Это ж какая силища! Христианство — это религия добровольного рабства. Быть рабом — норма для христианина. Он раб Божий и, значит, раб всех, кого Бог поставил господствовать над ним. Раб государства, раб судьи, раб чиновника, раб полицейского. И дальше там роскошная кода. Чтобы постичь истину, мы должны перестать думать. Истина для православного христианина. и повиноваться. И не стыдиться быть рабом, а гордиться этим. Каково, а? Артемий долго молчит, а я прислушиваюсь к своей боли и понимаю, что она еще усилилась. Вот ведь досада. Не помогает таблетка. «Согласен, все это звучит жестко», — наконец говорит Артемий. «И кажется возмутительным современному человеку, для которого свобода — идол и фетиш». «Но ситуация, брат, такова, что придется, хочешь не хочешь, перестроиться на другой лад. Можно сказать, на законы военного времени, когда приказы выполняются беспрекословно. Если машина мчится в пропасть, чьи-то руки должны быть на руле и чья-то нога на тормозе». Они много, рук и ног сразу. И христианские нормы послушания, в том числе и наши с тобой монашеские нормы послушания, скрепленные обетами, это то, что как раз соответствует ситуации. Что ж, законы военного времени, говорю я, для власти нет ничего удобнее войны. Хотя бы потому, что война не бывает без жертв. Жертвы оправданы, и жертвы уже назначены. Дети, которых лишают помощи. Вот эти дети, мимо которых ты сейчас прошел по коридорам хосписа. Есть вещи, которые мы должны беречь, не оглядываясь ни на что, не оправдываясь ничем. Но вот, как ты говоришь, сложилась ситуация. Прекрасный повод надеть на всех рабские ошейники отбросить назад на две тысячи лет, а лучше вообще в дохристову рабскую трясину и утопить в этой трясине совесть». «Постой, постой!» — мотает головой Артемий. «Да разве противоречит совести требования сплотиться, помочь или хотя бы не мешать тем, на ком лежит ответственность, кто принимает решение и действует? И если уж говорить о спасении, не в этом ли оно единстве? Каким бы оскорбительным ни казалось, слово «раб» — есть времена, когда только этим словом спасаются страны и народы». «Вот как!» — с горечью говорю я. И какое же Евангелие ты сейчас цитируешь? Евангелие от Пилата? Ты говоришь, есть времена. А разве ты временщик? Разве ты не знаешь, в кого превращаются спасаемые диктаторами народы, признавшие необходимость быть рабами? Разве ты забыл, что рабский ошейник — главный инструмент антихриста? Да, антихриста. Уж прости за высокий стиль, но как тебе еще напомнить, куда ведет такое спасение? Совесть раба всегда ущербна. Это вообще не совесть, а подлость. Как бы перехитрить или задобрить господина, при этом оставаясь бессовестным. Так же рабски забыв о совести, человек изворачивается перед Богом, если видит в нем диктатора и надсмотрщика. Настоящая совесть бывает только у свободных людей, как и настоящая вера. Как и настоящее искреннее сострадание, которого нет и не может быть без живой совести. И еще одно. Рабская покорность губительна, потому что она дает рабовладельцам чувство вседозволенности. И то, что сейчас по их вине мир переполняет страдания, ничуть их не трогает. «Постой, постой!» — перебивает Артемий. «Ты имеешь в виду, что СГД — это все-таки некий вирус вроде биологического оружия, которым случайно или намеренно кто-то отравил мир?» «Неужели ты веришь в эти бредни из интернета?» «Нет, я не об этом. Я о том, что эти кто-то отравили мир еще раньше, превратили его в свалку, в навозную кучу, из которой может выползти что угодно. Им по их тупости и жадности безразлично, в каком мире будут жить их собственные дети. А уж о чужих детях они вовсе не думают». А мы ведь и сотой доли не знаем обо всех их секретных гадостях, но должны рабски сносить превращение мира в душегубку. Почему? Потому что рабы не смеют возражать господам. Артемий, помнишь монастырь? Помнишь наши беседы с владыкой и друг с другом? Разве не призывал нас тогда владыка? Спорьте, сомневайтесь, не прячьтесь за чужими, можно и нельзя. Будьте свободны в поисках истины. Стойте на том, во что верите. Зачем ты приехал, Артемий? Сказать, что пора забыть те мальчишские бредни и трезво взглянуть на ситуацию. Артемий смотрит в пол, поджав губы. На его худых скулах под редкой растительностью перекатываются желаки. — Я приехал, глухо говорит он. Потому что владыка послал меня к тебе и сказал: "Увези его оттуда". Все это плохо кончится для него. Он сейчас под прицелом ненависти. Его не пощадят. Если арестуют, обойдут с ним с излишней жестокостью». «Излишний?» — переспрашиваю я. «Это он так сказал?» «Да», — кивает Артемий. «Излишний», — повторяю я. Всегда удивлялся тому, как владыка умеет уместить в одно слово огромный смысл. Знаешь, сам ведь об этом думал совсем недавно. О накопившейся злобе, которая ищет выхода и в какой-то черный день извергнется с излишней бессмысленной жестокостью. Ох, брат, я на самом деле очень хочу встать сейчас и уйти отсюда. Но не потому, что мне страшно, а потому, что очень больно. Я едва соображаю от боли. Хочется просто идти, куда глаза глядят. и отыскать место, где не больно, но таких мест нет. И если кто-то думает, что может устроить для себя такое место, он заблуждается, впадает в прелесть. Беда в том, что сейчас весь мир пребывает в такой прелести. И чем упорнее люди отгораживаются от боли, чем усерднее гонят ее от своих ворот и твердят, «Это не моя боль, мне нет до нее дела», тем больше ее становится в мире. и тем быстрее она захлестнет и затопит все крепости и замки, где люди хотят пересидеть этот всемирный потоп боли. А мы, монашествующие, мы так любим слово «спасаться», но «спасаться» значит «спасать», идти туда, где боль, и уменьшать ее, чем только можем, стыдить тех, кто закрывается от чужой боли, и обличать тех, кто умножает ее, и клеймить тех, кто наживается на ней. а мы сидим по кельям, готовимся, ждем страшного суда, копим сухари добродетелей. А страшный суд уже здесь, И это время для нашего последнего слова на нем. А мы молчим. «Мы не молчим, мы молимся», — хмуро говорит Артемий. «Молимся», — киваю я. «Молитва — дело частное. Много ты знаешь великих молитвенников, просителей за весь мир? Единицы!» Вглядись в наши молитвенные правила. Там все про собственное спасение. Сам понимаешь, откуда это идет. Ждали второго пришествия со дня на день. Тут бы самому успеть спастись, не угодить в гиену. — Ох, Глеб, Глеб! — Артемий сокрушенно качает головой. Там снаружи собирается нехорошая сила. Будто вы прям террористы, вооруженные до зубов. Ты правда не боишься? В тебя ведь... Уже стреляли, но пока еще не на поражение. — Не надо, брат, — прерываю я его. — Ты вообще не о том. А что касается страха, я знаю, что умру не здесь и не где-нибудь в тюремной камере. Артемий смотрит удивленно. — Это откуда же тебе ведомо? — Помнишь Келларя из нашего монастыря отца Леонтия? Он ведь прозорливый был, царствие ему небесное. Когда владыка благословил меня в монастыре остаться, Леонтий пошел со мной в отведенную мне келью, крошечную, заваленную хламом. Но я был так счастлив, что этот чулан показался мне райским чертогом Отец Леонтий, вошедший вперед меня со свечой, потому что лампочки в той келье не было, поставил свечу в нишу, огляделся с непонятной печалью и вдруг сказал. «Вот здесь ты и умрешь». И тут же спохватился, руками замахал, «Ох, да я, что это я? Не слушай меня, старого болтуна!» Но, думаю, не просто так у него эти слова вырвались. Конечно, счастье у меня сразу поубавилось, но потом я стал размышлять и понял, что знать, где ты умрешь, все-таки гораздо лучше, чем знать, когда. Я просто однажды вернусь в эту келью, когда пойму, что пришло время, вот и все». Артемий задумчиво кивает, встает, надевает скуфью и идет к двери. Уже пригнувшись перед проемом, он оглядывается, какое-то время смотрит на меня и уходит, так ничего и не сказав.